Глава восемнадцатая. Регина. Я отодвинула шторку и выглянула из окна кареты, решив, что хватит тонуть в страданиях. Лучше посмотреть, что у нас за окнами, и заодно порадовать горожан своим светлым ликом. В конце концов, есть традиция, будем ее придерживаться. Да и выглядела я отлично, не стыдно себя людям показать. Даже при темнейшей вполне искренне подтвердил, что я чудо как хороша. В своем темно-голубом платье с высокой прической, открывающей шею, и изумительным жемчугом в ушах и на груди. Недаром Зури, все утро не покладая рук, боролась за мою красоту. Колеса кареты постукивали по ровной булыжной мостовой. По тротуару вдоль дороги шли люди в старинных одеждах. Во всяком случае, выглядели они как обычные люди, а не как гномы, тролли или другие персонажи фэнтези. Меня это порадовало. Не то чтобы я неприязненно относилась к сказочным народам, но в моем состоянии хронического стресса последних дней видеть человеческие лица было как-то спокойнее, что ли. Мне вполне хватало чудесных рогов притемнейшего, чтобы жизнь не казалась пресной. Хотя, согласно данным артефакта, выданного мне на ночь Станисласом, находились мы в столице государства людей. Логично, что их я и видела за окнами, а не орков или гоблинов. Нашу карету приветствовали, улыбались, махали руками и платочками. Некоторые мужчины кланялись, а дамы с любопытством меня рассматривали и перешептывались». В ответ я тоже улыбалась и кивала, радуясь, что ехать до дворца осталось всего несколько минут. Благодаря тому же артефакту я хорошо представляла расположение улочек, по которым передвигалась карета. Сейчас я с любопытством глазила по сторонам, жалея, что вчера нигде кроме лавок с одеждой не побывала. Да и туда Станислас переместил нас порталами, так что увидеть городскую жизнь мне не удалось даже краем глаза». Я уже узнала, что город называется Санисера и является столицей государства Истания, король которого вилис Седи Третий как раз и устраивает отбор. Тот факт, что вилис человек, а не дракон какой-нибудь, обрадовал меня неимоверно и даже вдохнул некоторый оптимизм. «Как-то оно спокойнее, если знаешь, что имеешь дело с человеком, а не драконами всякими». Улочки, по которым мы проезжали, были красивой киношной средневековой прелестью двух-трехэтажных домиков, сложенных из серого камня с острыми крышами и стрельчатыми окнами. Везде яркие вазоны с цветами и пестрые, буйно цветущие кусты в больших горшках. Наряды на людях не средневековые, а скорее конец девятнадцатого века относительно земной истории. Мужчины в солюдных сюртуках. «Дамы в шляпках и длинных юбках, и никаких кринолинов». Тут я вспомнила про вопрос, который собиралась задать Станисласу, даже два вопроса. «Скажи, а куда девалась предыдущая королева? Ведь сын у велиса есть, значит, и маменька его родившая когда-то была». Станислас искоса на меня глянул и начал, как обычно, язвить. «Региночка, вот что ты за создание такое?» «Нет бы тебе о другом думать. Тебя на отборе пятнадцать конкуренток с заточенными вилками в рукавах поджидают, а ты бывшей королевой интересуешься». «Какие еще вилки?» – перепугалась я. «Встань, и Ислас, давай, разворачивай карету, не поеду я на эти ваши жестокие игры». «Это я образно сказал про вилки. Просто хочу напомнить, киса моя...» что у тебя проблемы посерьезнее имеются, чем мать наследника. Станислас, тут уже я нахмурилась. Мы что, с тобой вчера не все нюансы отбора обсудили? Давай, дружок мой, колись. И если утаил от меня что-нибудь, ты используй шанс встать на путь исправления и рассказать все без утайки». А морда демоническая улыбнулся точно чеширский кот и гнусава заныл. «Ничего я от тебя не утаил, подозрительная ты моя. Зачем мне так жестоко с тобой обходиться?» Ввергая в пучину неизвестности и подвергая немыслимым опасностям. Я глубоко вздохнула, удерживая желание запустить в него чем-то тяжелым. А демон уже серьезным голосом продолжил. «Главное, тебе нужно твердо держаться легенды. Что ты прибыла из Нижних Миров». Хотя ты человек, а не демон. Просто так получилось, что ты человеческая аристократка из королевства демонов. Это даст тебе возможность плевать на всех конкуренток с высокой колокольни. А они уж поверь, своим снобизмом будут давить очень сильно. А когда поймут, что с тобой это не работает, то сделают все, чтобы жизнь на отборе тебе малиной не казалась. И постараются любой ценой вывести из игры. Я совсем загрустила. Не было печали, поехала баба на отбор. Между тем, притемнейший продолжил еще более серьезно. И главное, Регина. Я напряглась и приготовилась услышать что-то совсем пугающее. Главное, во время еды... Не ставь локти на стол и не чавкай. Ну и в носу не ковыряйся, конечно. От ведь зараза балаганная. у меня манеры просто идеальные. Меня мама в 15 лет на целый год заперла в частной школе для благородных девиц. Там меня так муштровали, что теперь я любой аристократке могу нос утереть своими манерами. Поэтому я вежливо и благородно улыбнулась ржущему Станисласу и коротким баскетбольным замахом метнула в него сумочку, что дала мне с собой Зури». Не знаю точно, что она туда положила, но сумочка оказалась увесистой. И полетела прямо в радостную демонову физиономию. Не долетев несколько сантиметров, сумка раскрылась, и из нее посыпались разные разности. Сначала вылетел флакон духов, который, как по заказу, открылся и вылился на бархатный камзол любителя язвить. Следом выпала коробочка с пудрой. И с ног до головы припорошила мокрого и благоухающего Станислоса. э финальным аккордом выскочила баночка с жидкими румянами, которыми Зури утром пыталась замаскировать мою бледность. С баночки слетела крышка и содержимое радостно брызнуло прямо на притемнейшего, добавив сочных красок в получившуюся картину. Причем сама сумочка продолжала висеть в воздухе. Упс! Сказала я от души, наслаждаясь своей маленькой местью и таким замечательным поведением сумочки и ее содержимого. Притемнейший тщательно оценил нанесенный ему ущерб. Затем поймал висящую в воздухе сумочку, прищурился и ядовито поинтересовался. «Скажи-ка мне, ящерка моя». И когда это ты успела овладеть такой магией?»